После долгой паузы он сказал. «Не люблю видеть американцев в дураках, Паркер. А вы выставили в дураках перед этим писакой всю Америку. Да что вы молчите, как будто в рот воды набрали!» «Вы меня совершенно поразили, Мак», — сказал журналист, своим терпением и любезностью с Марковым. «Я не могу прийти в себя». — Когда говоришь от имени дяди Сэма, это не одно и то же, что разговаривать с вами, — ответил Магаун из глубины кресел. — Мы будем любезны со Старым Светом столько, сколько нужно для того, чтобы нас слушали и к нам привыкли. Потом вся эта ветошь — дипломатия, иносказания, тошнотворная любезность, ненужные экивоки, разговоры о высоких материях. Все будет отброшено. Мы будем диктовать. Они будут делать то, что им прикажут. Нынешний мир очень сложен. Его нужно упростить. К чему, например, всевозможные границы, таможенные преференции или ограничения? Но это есть способы сохранения суверенитета государства, способы защиты национальных экономик от разгрома их более сильный в экономическом отношении с страной, маг, сказал Паркер, заинтересованно глядя на консулы. «Как вы старомодный Паркер!» — сказал с гримасой МакГаун. «Развитие капитализма уже давно поставило в порядок дня вопрос о том, что рамки национальных государств слишком узки. Капитализм перерос давно рамки государства вообще». Это явление мирового порядка, и оно требует своего выражения в новых формах организации общества. На наших глазах происходит слияние интересов и капиталов различных стран, самым мощным из которых является капитал американский, естественно подчиняющий себе все остальные. Большевики правы, Паркер, в том, что прежний порядок в этом мире устарел. Но новый порядок установим мы, а не они. И это будет небывалый порядок, невиданный порядок, мировое государство, управляемое советом олигархов, посредников в виде политиканов, которые давно уже подорвали идею демократии своим неумением связать концы с концами. Пора перестать обманывать народа разговорами о демократии, «Власть должна принадлежать миллиардерам открыто и безоговорочно. К черту всех адвокатов и проповедников президентом должен быть миллиардер, фактически владыка всех на свете ценностей. К этому подводит нас логика вещей». «Это чудовищно», — сказал Паркер. «А как же быть с идеалами демократии? Как быть с американскими свободами, «Как быть с идеями Вашингтона и Линкольна?» «Вы рассуждаете, как приготовишка, Паркер», — проронил МакГаус, вдруг со страны гримасы зажмурив глаза. «Да он, кажется, пьян», — мелькнула у Паркера мысль. Однако Мак тотчас же овладел собой и сказал, «Вы не можете отрицать общественного характера производства при капитализме, а это таит в себе тенденцию к обобществлению его» мировомштаеч же тут идеи Вашингтона и Линкольна? каждая эпоха руководится своими идеями. Наша эпоха должна руководиться идеями Могана и рокфеллера. он перевел дыхание. Наши великие президенты боролись за разумный порядок в штатах, а теперь настало время установить разумный порядок во всем мире. А кто может это сделать? Все люди, в руках которых находится производство, финансы, вся экономика. Разве люди, которые, начав с торговли спичками или газетами, как Рокфеллер, или с починки старых велосипедов, как мистер Форд, затем сосредоточили в своих руках миллиарды долларов, вдохнули жизнь в сотни тысяч предприятий и дают возможность заработка, стало быть, и жизнь сотни миллионов людей? Разве они не являются спасением человечества от анархии, разрухи, гибели? Современное общество объединяется вокруг производства. Оно организуется производством. Все члены его прямо или косвенно зависят от производства. В самом деле, рабочий и художник, инженер и врач существуют, пока есть производство, друг для друга. Уничтожьте производство, и между ними исчезнет разница. Все они превратятся в пещерных жителей, способных только на то, чтобы, ковыряя палкой землю, собрать скудный урожай, лишь бы прокормиться самим. Тут уже будет не до науки и искусства. А? Классовая борьба — выдумка большевиков. Если человек сыт, над головой у него крыша, и у него есть где встретиться с приятелями, потанцевать и спеть хорошую песню. На что ему классовая борьба, а? Паркер? Классовый мир — вот наша программа. Посмотрите на предприятие мистера Форда. Вот образец устройства мира. Никаких стачек, никакой большевистской пропаганды. Каждый рабочий участвует в прибылях, если он заслуживает этого, может иметь и дом, и семью, и твердый заработок, если не вздумает дурить на всю жизнь. Систему мистера Форда надо распространить, как пример организации производства, при которой нет классовых противоречий. При помощи полицейских желобов пожарных бронспойтов, бомб со следоточивым газом, тайных расправ на дорогах и в квартирах с коммунистами, патагонной системы, при которой человек в 35 лет становится стариком при помощи черных списков, куда попадает рабочий, или выскажет мысль, которых не одобряет мистер Форд, невольно дополнил Паркер то, что высказал Макгаун. Уж кто-кто, а он знал, каковы эти драконовские законы в государстве Форда. Но Паркер ничего не сказал вслух. Есть вещи, которых не следует делать. Паркер смотрел на консула с некоторым испугом. Впервые он слышал подобное рассуждение от Мака, который охотнее рассказывал журналисту случаи из своей уголовной практики, чем вдавался в высокую политику. За этим разговором стояло что-то такое, что ускользало от корреспондента. Паркер знал Мака другим. Журналиста поразила грубая сила рассуждений Мака. Бывший полицейский, ставший дипломатом и делавший свой первый миллион, кажется, собирался всерьез подмять под себя мир. Не сам придумал это. У него не хватило бы фантазии. Паркер был в этом убежден. Мак был лишь отголоском того, что созревало в тишине банковских контор олл стритта Черт возьми! Это было достаточно дико, чтобы найти сторонников паркер хорошо знал своих соотечественников если маг заговаривал об этом значит кто-то уже выдвинул эту идею мага он уставился в одну точку не совсем осмысленным взором потом сбросив пепел сигары на ковер он проговорил но это не сразу покажем и любезнее любезных вежливее вежливых и тоньше самых утонченных можно поучиться этому Паркеру старика Грефса. Будьте спокойны. Он умел делать все по-настоящему, не стесняясь, а уехал отсюда с лицом праведника, из-за которого Господь не дал погибнуть миру, с чистыми руками и невинными, как у новорожденного младенца, глазами. Это надо уметь делать. Мы насолили русским не меньше, чем я псы. Но если генерал Грефс напишет мемуары о своем пребывании в Сибири, а он это сделает, боссы заставят его сделать это, то наши ребята будут выглядеть в этих мемуарах, как ученики воскресной школы на прогулке, а японцы — как стадо хищных зверей. Это называется, Паркер, «делать историю». Магаун посмотрел на часы. «Убирайтесь, Паркер, у меня дела». После ухода журналиста консул вызвал секретаря. «Скажите Молодчику, чтобы завтра утром был у меня». «Сказать Клангу, чтобы он был завтра утром у вас», — повторил секретарь. «Простите, мистер Макгаун, Молодчику». клечки даются агентам для того, чтобы ими пользоваться», — оборвал секретаря консул. «Грош цена тому агенту, которого все знают. Чему вас только учили, Джек». — Да, мистер Магаун сказал секретарь, придавая своему голосу оттенок извинения за промах и даже слегка опуская голову. Всем видом своим он выражал сознание вины. Консул из подлобья посмотрел на секретаря. — Да будет вам изображать Марию Магдалину, Джек. Я еще сумею сам вымыть себе ноги, когда придет Рыжий. — Рыжий? — поднял секретарь глаза. — Рыжий, — сварливо сказал Магаун «Вы должны понимать, о ком говорит ваш хозяин, как бы он ни называл нужное лицо. Я говорю о молодчике. Так вот, когда он придет, дайте ему понять, что я доволен им. Не говорите, что я доволен. Нечего баловать его. Но дайте понять это».